Террин поднял ладонь, готовый потратить один из двух оставшихся залпов. В последний миг он сжал кулак, сдержавшись. Что толку пробивать путь, ведущий в ведьмин лес? Сначала нужно было решить, куда идти. Вперед или назад. Но во тьме, среди деревьев и лос и собирающегося обливиса в горле, он вдруг засомневался, в какой стороне что находится. Все выглядело одинаково. Метки, по которым он мог определить свое положение, Пропали, когда лес начал сдвигаться вокруг него. Паника запульсировала в венах, и в ответ на панику чаропесни на его тени задрожали. Он должен держать себя в руках, подавляя все лишние эмоции. Если он не мог совладать с эмоциями, как он мог совладать с чужим духом в себе? Так Фендрель научил его, когда он был намного меньше, когда только получил тень и пытался найти контроль, чтобы выжить. Винатор должен в первую очередь управлять собой. Террин глубоко задышал, подавляя страх, топча его. Он ощущал, как страх покрывался камнем в его душе, так же, как его тень. Он остался и кипел силой, хотел вырваться, но пока что и тень, и его предательские чувства были сдержаны. — Всегда помни, — говорил часто Фендрель, чтобы Террин выучил урок, — куда бы ты ни пошел. Каких бы врагов ни не встретил, нет врага хуже того, что ты носишь в себе, и только ты можешь подавить его. Не доверяй ему, не давай ему силу, ты всегда должен быть сильнее. Террин опустил руку, второй залп оставался в ладони. Он управлял этим моментом и примет решение, основываясь на логике, а не ужасе. Он не даст своей тени ни мгновения власти. Террин разглядывал лес, периодически активируя теневое зрение, медленно разбираясь, где он находится. В странном полусвете, в дымке яда и гнили, он не мог различить, где восток, а где запад, но, глядя на свои ноги, все же видел немного следов на влажной почве. Он много топтался в этом маленьком круге и сам запутал следы, но догадался, куда нужно выстрелить залпом, чтобы пройти к великому барьеру. Деревья подступали, корни двигались под почвой. Ветки давили на него, впиваясь, как пальцы, в ткань плаща. Террин поднял одну руку, другую, правую он направил перед собой, туда, где ждал великий барьер, другую — в глубину леса, куда забрали Винатрикс. Он мог выбрать лишь одну сторону. Сила поднималась в нем, и скоро ему придется выпустить раскаленный свет, пока тот не растопил его кости. Винатор должен был решить сейчас пойти за Винатрикс или отступить, попытаясь спасти себя. Лозы щекотали его пальцы, листья лизали, как голодные языки. А потом земля под ним выдохнула. Террин почти поверил, что услышал выдох. Лес двигался, но не перед ним или за ним, а в стороне, на юге, если он не ошибался. Деревья тянули корни и лозы, раздвигались, открывая путь. Даже почва стала тверже. Это была уже не грязь, по которой Террин шел все время, но это была ловушка. Иначе и быть не могло. Дыхание Террину дрогнуло. Он сменил теневое зрение на обычное, глядя в мрак. В центре тропы лежал след из дротиков. Дротиков с ядом. Как приманка. И она могла легко привести к Винатрикс или к ее телу. Террин вытянул правую руку, поддерживая ее левой ладонью, как делал, чтобы не дрогнула скорпиона, когда та была заряжена. Хотя все инстинкты самосохранения говорили ему отпустить силу, выжечь путь к барьеру, он не смог бы жить, если бы не проверил этот след. Если он найдет доказательства смерти Винатрикс, этого хватит. И может. Он скривился. Может, он найдет ее живой.